антициклон. Валька держит огонь. На географии Валька сидел ничего не слыша. Он был погружен в свои мысли. Впрочем, никаких особых мыслей не было, просто свалившиеся разом несчастья придавили его какой-то сонливой усталостью. Валька разглядывал сучок на крышке парты и чувствовал, что все теперь очень плохо. Свою фамилию он услышал, когда Светка толкнул его локтем. «Бегунов», — повторила Оксана Николаевна, — «ты что-то уж слишком задумался. Иди-ка отвечать». Ужасно не хотелось вставать, однако пришлось. Но идти к доске и рассказывать там про что-то было слишком уж тошно. «Ты что, не выучил урок?» — Валька пожал плечами. Он не помнил, выучил ли. Не все ли равно? По сравнению с Сашкиным предательством, это было таким пустяком. «Да что с тобой?» Оксана Николаевна смотрела обеспокоенно и удивленно. «Со мной?» Сказал Валька. И тогда сзади раздался голос Сереги Кольчика. «Пусть он сидит, Оксана Николаевна! Неприятности у него!» Из-за одной дуры и выразительно клянула на Зинку. «Ну и ну!» Медленно сказала Оксана Николаевна. «Ладно, Бегунов, сиди, а ты, Кольчик, отвечать пойдешь. У тебя нет неприятностей?» «Только одна. Не учил я ничего», – мрачно ответил Сережка, но все-таки пошел к доске. На собрании, кроме Анны Борисовны, пришел Равенков. Он сел на заднюю парту и шепотом спросил у Кольчика, что опять натворили. «Кажется, буфет взорвали», – звонким своим голосом сказал Серега. Анна Борисовна посмотрела на него долгим взглядом и постучала карандашом о стол. Потом сообщила, «Школа у нас новая и коллектив тоже новый». «Вы прекрасно чувствуете и понимаете, что это создает свои трудности». Светка рядом с Бегуновым шумно вздохнула. «Кто-то вздыхает», – заметила Анна Борисовна. «Видимо, этим он хочет сказать, что я говорю известные вещи». «Да, известные. Но я вынуждена их напоминать, раз вы забываете. У нас свои трудности. Не хватает нескольких преподавателей. До сих пор нет старшей вожатой. Вы учились без классного руководителя». «Но это ничуть не значит, что можно распускаться и позволять себе что угодно. Тем более, что вам повезло. У вас отличный вожатый, один из лучших активистов школы. Я не боюсь сказать это при нем». Все шумно заоборачивали, словно видели Равенкова в первый раз. «Ах, ах!» – тихонько сказал Лисовских. Равенков недовольно опустил глаза и забарабанил пальцами. Шум не утихал. «Тихо! Тихо!» – Анна Борисовна болезненно морщилась. Валька слушал и не слушал. Все, что говорилось, было привычным. Привычные слова складывались в привычные предложения. «Вместо того, чтобы больше заботиться об успеваемости, без дисциплины не добиться, думать о чести школы, коллектив отвечает за каждого». И вдруг он услышал про себя. «А Бегунов позволяет себе такие дикие выходки. Я уже не говорю, что он полностью игнорирует распоряжение школьной администрации. Абсолютно плюет на коллектив. На репетиции хора не является. На сборы тоже. Да еще заявить своему преподавателю, заучу школы, вы слишком любопытны. Нет, Бегунов, это не любопытство. Это моя обязанность вмешиваться в подобные безобразия и добиваться, чтобы их не было. И будь уверен, что...» Мгновенно вся усталость, все равнодушие слетели с Вальки. Нужно было отстаивать справедливость. Он вскочил. «Я не вам говорил, а ей! Она сама! Сядь!» Анна Борисовна хлопнула ладонью о стол. «Потрудись хоть сейчас вести тебя прилично! Тебя еще спросят, как это она сама! Не хватает даже мужества признаться! Или ты думаешь, я ничего не видела и не слышала?» Валька медленно сел. Но класс уже гудел, и голоса в поддержку бегунова ясно выделялись в общем шуме. «Интересно вот что!» – перекрывая шум, заговорила Анна Борисовна. «Бегунова защищают те, кто сам не в числе лучших! Лисовских, Кольчик, Воробьев!» «Раньше она сказала бы еще Бестужев», – подумал Валька. Но сейчас Сашка молчал. Маленький Витька Воробьев смешно сморщился. «С чего это я в худший попал?» «Да-да, и ты, Воробьев, и ты тоже последнее время распустился! И меня удивляет, почему молчат наши активисты!» «Можно я скажу?» Эмма Викулова на передней партии вскинула руку. «Очень хорошо. Скажи. Все мальчишки считают, что если они сильные, значит...» Мальчишки подняли гвалт. Встал Равенков и резко потребовал. «Тихо! Пять секунд на установку тишины! Раз!» Тишина повисла над партами, тяжелая, но непрочная. «Непонятно, почему молчат пионеры?» Сказал Ровенков. «Почему молчит командир отряда Левашова? Она, кстати, соседка бегунова по парте!» Светлана встала. «Я в командира не просилась, и в соседей к Бегунову не просилась. Пусть Бегунов сам говорит». «Хорошо, пусть», — согласилась Анна Борисовна. «Говори, Бегунов». «Что говорить? Опять доказывать одно и то же?» «Я уже говорил». «Мы пока ничего не слышали, кроме грубостей. Может быть, ты объяснишь свое поведение?» «Я вырвал свой альбом, и я не грубил, я про нее сказал». «А ты не мог не вырывать, а сказать спокойно, чтобы она отдала». «Будто она понимает!» – крикнул Витька Воробьев. «Она как обезьяна! Она дразнилась! Сама виновата!» – зашумели мальчишки. «Тихо!» «Разрешите, я скажу!» – попросил Володя Полянский. И, не дожидаясь ответа, вышел к столу. Высокий, в отутюженном черном пиджачке, подтянутый и какой-то слишком взрослый. Вальке он не нравился. Казалось, что Полянский считает себя умнее остальных и в класс ходит только по необходимости. Говорят, он занимался в драмкружке Дворца пионеров и даже по телевидению выступал. Может быть, Валька не знал. «Бегунову трудно говорить. Не все умеют говорить, когда волнуются», сказал Полянский, поглядывая из-под лобья на класс. «Ты зато умеешь», хихикнула Эмка Викулова. «Я умею. Я хочу сказать про Бегунова. Получается, будто он какой-то преступник». И в том виноват, и в этом. А тут все просто. Лагутина схватила его альбом. Она знала, что Бегунов не хочет, чтобы альбом смотрели. Но схватила. Вот Викулова говорит, что ребята силой пользуются. Это неправда. Бегунов не сильный. И он не дрался. Он просто альбом вырвал, чтобы она не смотрела. Даже Юрий Ефимович не стал смотреть, когда Бегунов сказал. А она? Постой, постой. Анна Борисовна встревоженно взглянула на него, а потом на класс. Причем здесь Юрий Ефимович? Сегодня же рисование было. «Ну и что?» Володя почувствовал, что, кажется, сказал больше, чем нужно. «Ну и вот. Бегунов попросил не смотреть альбом, а Юрий Ефимович не стал. И двойку поставил», – язвительно сообщила Викулова. «Ябеда», – сказал Кольчик. «Кто ябеда? Все равно Юрий Ефимович записку написал». «Викулова, постой. Какую записку? В чем дело?» «Ну, простую записку, потому что Бегунов как зарет не имеете права». Анна Борисовна ладонями потерла щеки. «Так», – тихо сказала она. «Я просила Юрия Ефимовича быть вашим классным руководителем. Сегодня утром он почти согласился. Хорошо же вы его встретили».